Глава 24 Делия пропела последнюю ноту под ревущие неистовые аплодисменты. Она сделала невозможное. Она завоевала публику всех до единого. Когда мы ушли со сцены, ее моментально окружила толпа. Ко мне же подошел только один человек. Ее менеджер. Он улыбнулся, и я сразу же не взлюбил его. Я не поверил и выражению его глаз. Насколько я понимал, это он был ответственным за фальсификацию моей песни. «Сэм Кейси», — сказал он и протянул руку. «Купер О'Коннор, люди зовут меня Пэк». Так я и слышал. Он кивнул в сторону сцены и спросил. «Как вы смотрите на то, чтобы продать нам эту песню?» Делия взяла меня под руку и прижалась ко мне. Она словно парила, пребывая на седьмом небе. Я посмотрел на нее, потом на него... «Это не моя песня, я не могу ее вам продать». Он нерешительно взглянул на меня. «Что вы имеете в виду?» «Я не могу продать то, что уже подарил». Сэм явно не ожидал этого. Некоторые назвали бы это наивностью, другие назвали бы это бескорыстием или даже любезностью. «Я 20 лет в этом бизнесе ни разу не встречался с любезностью». Последние несколько лет промелькнули перед моими глазами, он был в чем-то прав. «Пять лет назад я бы скорее согласился с вами. У вас есть другие песни?» «Да, есть. Они такие же хорошие?» «Некоторые даже получше». «Можно послушать?» — тихо спросил он. Я посмотрел на Делию, потом на него. «У вас в группе есть вакансии?» «Я играю на гитаре и пианино, и благодаря злобной женщине с глазками-бусинками из прошлого, наверное, у меня лучше получится второе. Петь тоже могу, и кажется неплохо». Он рассмеялся. забавно, что вы упомянули об этом. У нас только что открылись три вакансии, так что можете считать, что вы в деле». «Ладно. Наверное, он был не так уж и плох». Сэм положил руку мне на плечо. «Почему бы вам обоим не прийти на обед в выходные?» «Нам нужно о многом поговорить». Он повернулся, собираясь уйти, потом остановился, как будто вспомнил о чем-то. «Да, и если у вас есть планы на будущий год, лучше бы отменить их. Предстоит много поездок. У вас есть паспорт?» «Нет». «Тогда срочно оформите его». Несмотря на толпу, вращавшуюся вокруг нас, бесконечные поздравления и рукопожатия, Делия оттащила меня в сторону, прижала мою ладонь к своему сердцу и поцеловала меня сначала в щеку, потом в уголок рта. Именно там, за сценой Раймона, ее теплые, соленые, трепещущие губы ответили на вопрос, какая Делия была настоящей. Моя начальница сказала, что я могу отдыхать до завтра. В сущности, она дала понять, что я могу отдыхать до конца моей жизни. Она обняла меня и сказала... «Навещай нас время от времени». Это было желанное признание, и поскольку оно исходило от человека, знакомого с лучшими из лучших в нашем деле, я был тронут до глубины души. Эта мысль пришла в мою голову лишь после того, как мы с Дели вышли на Бродвей, чтобы поужинать. Все происходило так быстро, и, принимая во внимание, что я не спал большую часть вчерашней ночи и сегодняшнего утра, дни и ночи сливались в одно целое — Я повернулся к Делии. «Какой сегодня день недели?» «Четверг». «Раймон Радио», — прошептал я. «Что?» «Он был прав». «Кто был прав?» Это пришло как потоп. Когда Делия спросила меня, почему я плачу, я не смог ей ответить. Я упал на колени на Бродвее и еще долго не мог говорить. Заголовок утренней газеты гласил «Положа руку на сердце». И наша с Делией фотография красовалась на первой полосе. Она была сделана ближе к концу песни, когда Делия взяла самую высокую ноту, какую только могла, и на ее шее выступила жилка. Это была прекрасная иллюстрация силы и мощи ее голоса. В статье подробно говорилось о том, как короткое замыкание – оставила ее без усилителей и без музыкантов, вокально обнаженной перед впечатляющей аудиторией. Автор цитировал разных знаменитостей, говоривших, что они не могут поверить, как ей удалось собраться с силами и довести концерт до конца. Некоторые просто покинули зал, но все хвалили Делию за стойкость и мужество. В статье говорилось о ее несравненном голосе, о том, что песня идеально продемонстрировала ее неподражаемый вокальный диапазон и о том, что ей суждено стать следующей из великих. Один местный видеорежиссер умудрился заснять наше выступление. Принимая во внимание, что аудиовизуальная трансляция из Раймона прервалась после короткого замыкания, зернистая запись была предложена многочисленным городским станциям и каналам вещания а потом ее подхватили общенациональные каналы. Низкое качество видеозаписи только нагнетало атмосферу таинственности. На следующий вечер история и песня распространились повсюду. Утром, когда я пришел на работу, Рикс читал газету и улыбался до ушей. Он посмотрел на меня поверх очков. «Что ты здесь делаешь?» Я надевал фартук. «Приступаю к работе». Он покачал головой и рассмеялся. «Нет, ты больше не работаешь у меня. Тебя обхаживает Сэм Кейси, так что сматывай удочки. Я больше не могу позволить себе такую роскошь, как ты». «Вы меня увольняете?» Он снял с меня фартук и повесил его на крючок. «Совершенно верно». «Но почему?» Он все еще смеялся. «Потому что ты лгал мне». Он постучал меня по груди. «И себе тоже, и всем остальным». «Что?» «Я знал, что ты умеешь играть, но не знал, как ты умеешь играть и петь». «Откуда у тебя такой голос?» «Вы правда увольняете меня?» Рикс положил руку мне на плечо. «Сынок, я пытаюсь объяснить тебе то, что известно всему городу и что ты сам скоро узнаешь. Твоя жизнь очень скоро изменится. Давай, живи по полной, приноси мне свои гитары, когда тебе будет нужно их починить». «А это...» — я указал наверх. «Оставайся сколько захочешь». Когда ты будешь в отъезде, я буду продавать билеты для туристов. Аттракцион под названием «Здесь живет Пэк». С таким голосом, как твой, все девушки будут рады заплатить. Я смогу отойти от дел и только продавать билеты». Рикс был хорошим человеком. Он помог мне, когда никто другой не хотел этого делать. «Ну, ладно», — сказал я, — «могу я хотя бы получить последнюю зарплату? Мне нужно как-то добраться от одного мира к другому». Мы с Делией стали неразлучны. Она показала мне мир богатых доходных домов Франклина. Примечание Франклин, центральный город одноименного округа в штате Теннесси. Конец примечания. Где СМ арендовал для нее роскошные апартаменты в кооперативном доме с воротами, круглосуточной охраной, спортивным клубом и мерседесом по вызову. Мир был подан на серебряном блюде. Когда она захотела увидеть мой мир, поданный на картонной тарелке, я пришел в некоторое замешательство. Взгляд в прошлое был болезненным, и я не хотел, чтобы она знала об этом. Тогда она запустила пальцы под мой ремень и привлекла меня к себе, а потом крепко обняла меня. «Расскажи мне», — попросила она. Я начал с самого начала. Колорадо, мама, отец, биг-биг, шатры, та ужасная гроза, «Мисс Хэггл» и мое растущее недовольство по отношению к отцу. Я рассказал ей о своем школьном ансамбле и о ссоре с отцом, о том, как украл деньги автомобилей Джимми. Она сидела за рулем, так что я показал ей мотель, где остановился в свою первую ночь в городе и где спрятал деньги. Потом автостоянку у реки, где я спал в салоне автомобиля. Обе прачечные. Я купил ей длинную сосиску в мыльном шницеле. Мы остановились под пешеходным мостом, и я показал ей то место, где я спал. Лесную рощу и отсверевший матрас, собачью купальню, где я мылся, перекресток, где у меня украли Джимми, лавку Рикса и, наконец, зал Раймон. Когда я закончил, у Делии уже не осталось бумажных салфеток. Она не могла удержаться от слез. Чем дальше мы углублялись в мою историю, тем чаще она плакала. Было тяжело видеть слезы в ее прекрасных глазах. Когда мы вышли из Раймона, она только покачала головой. Как тебе это удалось? Одной из вещей, которые я полюбил в Делии, была ее способность к сочувствию. Какая-то врожденная черта позволяла ей остро переживать то, что чувствуют другие люди. Если вы плакали, по ее лицу струились слезы. Если вы смеялись, уголки ее рта изгибались в улыбке. Это была ее величайшая сила и главная слабость. Я достал бумажник и развернул карту, в которой когда-то находились деньги, украденные у отца. Она обтрепалась по краям и раскрошилась на сгибах. Надежду трудно убить. — Надежду на что? — спросила она. — На то, что я когда-нибудь вернусь домой. В субботу вечером мы проехали по дорожке поместья Сэма Кейси, расположенного на пятидесяти акрах земли у реки Харпет и постучались в массивную дверь его огромного дома. Бернадетта, его накачанная силиконом, подтянутая лифтингом и словно изготовленная по индивидуальному заказу невеста, открыла дверь с бокалом вина в руке, который был явно не первым за сегодняшнее утро. Она проводила нас в дом и быстро удалилась на кухню в сопровождении маленькой белой собачки, тявкавшей на повара и его помощника». Это был образцово-показательный дом. Если большинство подобных домов украшено картинами и произведениями искусства, то Сэм украсил свой дом звукозаписями, золотыми и платиновыми дисками. Призы и награды громоздились на каждой полке. Его дом был своеобразным музеем, собранием его побед и завоеваний. «Они все ваши?» – спросил я. Он напустил на себя равнодушный вид – «Это подарки моих артистов». «Странно, что они не захотели сохранить их у себя», — заметил я. Он посмотрел мне в глаза. «Они любят меня, и кто может винить их в этом?» Он указал на один диск, потом на другой и на третий. «Когда я нашел эту певицу, она обслуживала столики в Тускалузе. Вот этот был клоуном, скакавшим на Родео, а этот продавал автомобили. Он отхлебнул коричневую жидкость из хрустального бокала». Если вы двое задержитесь в музыкальной тусовке, то поймете, что это ревнивая любовница. Только отвернешься, как ее уже след простыл, он сжал кулак. Ее нужно крепко держать в руке и не отпускать от себя, иначе кто-то придет, как тать в ночи, и украдет твои трофеи. Обед состоял из стейка, рыбы или лобстера на выбор. Я испробовал все три варианта. Обед был дополнен дорогим бренди и десертом, который повар Сэма приготовил у нас на глазах. Я съел три порции. Наконец он отвел нас в заднюю часть дома. Мы прошли покрытой галереей ко второму зданию неподалеку от его дома. Здесь находилась его студия звукозаписи. Он похлопал по ядровой сосне, отливавшей янтарно-рыжим цветом и в сиянии незаметных светильников. «Я нашел этот материал в Виргинии. Дереву 200 лет, из него была построена одна из остановок подземной железной дороги. Примечание. Подземная железная дорога – обозначение тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов юга на север. Конец примечания. Рабы прятались в погребе». Потом остановку разобрали на доске, пронумеровали и построили из них одну из лучших звукозаписывающих студий в Нэшвилле. Он указал на выгнутый потолок. Такое редко можно увидеть. Я записал здесь больше первоклассных хитов, чем могу сосчитать. Он отхлебнул из бокала и покачал головой. Если бы эти стены могли говорить... Его взгляд остановился на нас. На следующей неделе я собираюсь записать еще один шедевр.